Из королевского дворца Хаксли вернулся в весьма смешанных чувствах. В голове царил полнейший раздрай, и главу тайной канцелярии не покидало неприятное чувство, что события развиваются так быстро, что он не успевает на них реагировать. Это было плохо, очень плохо ему породу службы предписано быть на несколько шагов впереди событий создавать и направлять их а не позорно бежать в догонку нужно вернуть инициативу в свои руки и разобраться с главным виновником своих неудач последнего времени князем бодровым ночная бомбардировка фродштадта хотя и обошлась без жертв но очень сильно ударила по самолюбию лучшей нации на свете этот уникальный по своей простоте и дерзости акт возмездия унизил и растоптал уверенность подданных короля Георга в своем превосходстве над этими теридийскими лапотниками, как и над всеми другими жителями материка. Проклятый Бодров имел наглость и, что еще хуже, возможность безнаказанно атаковать столицу королевства. Впрочем, сам лорд Генри готов был бы простить наглецу этот воздушный налет. В конце концов, взбучку за это получили командующие флотом и армией, оказавшиеся неспособными ни вовремя обнаружить, ни отразить угрозу но коварный таридиец организовал еще рассылку писем редакциям ведущих фрагштадтских изданий. В результате на следующее утро уличные разносчики газет надрывали глотки, утверждая, что бомбардировка является ответом на покушение на таридийского царя и направлена исключительно на его величество Георга II, отдавшего преступный приказ, потому, мол, на жилые кварталы не упала ни одна бомба. Вот это уже являлось недоработкой именно его ведомства, потому что письма пришли не по почте, Они были подброшены в здание издательств прямо в ночь воздушного налета. То есть внутри страны действовали иноземные агенты, имевшие точную информацию о времени налета, а ведомство Хаксли ничего об этом не знало. Тайная канцелярия Его Величества традиционно больше внимания уделяла делам иноземным. Внутри страны присмотр осуществлялся только за неблагонадежными элементами, способными злоумышлять против короны. Иностранные шпионы, если и появлялись на благословенных островах, то как раз в окружении этих самых неблагонадежных из местных, таким образом сразу оказываясь под наблюдением. Ну и контроль, поступающий на острова почты, давал свои плоды. Однако же в этот раз сети тайной канцелярии остались пусты. И в этот факт лорда Хаксли не преминули ткнуть носом в королевском дворце. Особенно же плохо было то, что ход Бодрова прозвучал на весь мир, а большинство действий агентов Хаксли навсегда остаются скрытыми от глаз общества. На фоне произошедшего заверения лорда Генри в титаническом объеме прилагаемых его ведомством усилий имели весьма бледный вид. Это было почти две недели назад. Тогда Хаксли развил бурную деятельность. Именно с его подачи был раздут дипломатический скандал с воплями о требовании выдать короне Бодрова и недопустимости подлых способов ведения боевых действий. Здесь в пользу фрагштадтцев сыграл тот факт, что бомбежка произошла без объявления войны, потому удалось убедить послов многих держав в Торидии выразить свое негативное отношение к подобному. Плюс, наконец-то, удалось раскачать партию противников Бодрова в окружении царя Ивана VI, и на едва правившегося от ранения торидийского монарха было оказано колоссальное давление. Правда, по донесению Керригана, сыгравший в этом спектакле одну из ведущих ролей генерал-прокурор Свитов, был твердо уверен, что сможет использовать заморскую поддержку исключительно по своему усмотрению. «Наивный человечешка». Впрочем, не он первый, не он последний. Пусть тешит себя пустыми надеждами, а в итоге все будет так, как нужно Фрагштату». В общем, Свитов подхватил запущенную Министерством иностранных дел короны волну недовольства князем Бодровым. К нему тут же присоединился его друг, начальник сыскного приказа Глазков, и дело было сделано. Царь проникся совокупностью обвинений и отстранил проклятого князя от командования армией. Тюрьму, увы, посадить не решился, отправив его вместо этого осваивать земли в новом свете. Но Хаксли сумел использовать в своих интересах и эту информацию. Пришлось изрядно попотеть, но название и сроки отправки кораблей в Рунгазею прибыли во Фрадштадт как раз вовремя, чтобы отправить по следу Бодрова четыре быстроходных фрегата военно-морского флота Короны. Получив бездарного военачальника, ридийская армия была легко разгромлена у ларийским королем при участии фрадштадтского экспедиционного корпуса. И вот как раз за эту блестящую операцию сегодня лорда Хаксли наградили орденом Святой Виктории Третьей степени. Это было приятно. Лорд Генри боялся, что все почести опять достанутся тем, кто был на виду, командиру экспедиционного корпуса и его начальству. Но нет, о нем не забыли. Его роль в этом долгожданном успехе отметили и оценили. Была, правда, в этой медовой бочке приличных размеров ложка дегтя. Ненавистный Бодров умудрился захватить посланные на его поимку фрегаты, после чего повернул в Чистякова и высадился в Корбинском крае. Но это уже не имело большого значения. Даже если он ввяжется в военную кампанию, то для противостояния большой союзной армии у него просто не будет достаточного количества солдат. Его разобьют и растопчут, будь он хоть трижды князь Холод. Так что захваченные корабли скоро вернутся в родные фрагштадтские гавани, а отбитые в прошлую военную кампанию у Лории земли вновь уйдут под руку верного союзника короны. Все эти радужные перспективы рисовал лорду его практичный, всегда строящий свои выводы на основе логики разум. А вот сердце, вопреки логике, почему-то тревожно ныло в ожидании нового удара. И так мне, кстати, весь день ему вспоминался капитан Олстон, столько раз имевший на руках все козыри, но неизменно проигрывавший Бодрову. Может, и впрямь они имеют дело с нечистой силой? «Как-то же сумел этот таридийский князь двумя торговыми судами захватить четыре военных фрегата?» «Я чокнусь с этим Бодровым», — прошептал лорд Генри, отгоняя прочь дурные мысли. «Нужно избавляться от этого источника проблем во что бы то ни стало». Олстон был прав в своих оценках. Князь Бодров гораздо опаснее царевича Федора. «Если исчезнет с политической доски Бодров, то таридия будет растоптана и отброшена на много лет назад». А если он продолжит оказывать большое влияние на Теридийскую верхушку, то острова ожидают большие беды. Кто знает, что еще он придумает вслед за бомбардировкой с воздушных шаров. Ставки в игре идут на повышение, ошибаться нельзя, иначе крах». Добравшись до кабинета, Хаксли первым делом бросил взгляд на передовицу сегодняшней газеты «Времена». Там опять красовался герцог Кемницкий. Лорд Генри развернул газету. Что-то слишком часто этот бедный родственник королевской семьи стал попадать на первые полосы газет. То он предостерегался отечественников от покупки акций «Золотого потока», то призывал не вмешиваться в дела континентальных держав, а сразу после воздушного налета сетовал на агрессивную внешнюю политику короны, вызвавшую такую ответную реакцию. Если поначалу над молодым герцогом откровенно смеялись и старались взять у него интервью по любому поводу именно в целях повеселить читателей, то в последнее время к его высказываниям стали прислушиваться. Хаксли осторожно прощупал Кемницкого и его окружение, но никаких подозрительных связей не обнаружил. Да, собственно, и высказываниям герцога трудно было приписать антифроштатскую направленность. Вот и сейчас, на фоне победных реляций о разгроме Теридийской армии, он скромно советовал использовать благоприятный момент для заключения с Теридией мирного договора. Плюсы от такого хода очевидны. Фрадштадтским солдатам больше не нужно будет проливать кровь, можно будет сократить военные расходы, а торговля перестанет терпеть убытки от каперов противной стороны, и поставки продовольствия, от которых так зависят острова, не будут нарушены. Ведь все правильно сказано, не придерешься. Только того не понимает этот мальчишка, что двум вожакам в одной стае не бывать, рано или поздно они все равно вцепятся друг к другу в глотки. Так что врагу не дружбу нужно предлагать, а добивать, пока он не пришел в себя». Лорд Генри пролистал газету до странички с биржевыми новостями. Акции «Золотого потока» продолжали повышаться. А как иначе, если их вслед за королем принялись скупать все члены его семьи? За исключением герцога Кемницкого, разумеется. «Высокие ставки, высокие доходы», — довольно усмехнулся Хаксли, мысленно прикидывая, насколько увеличится его состояние в случае продажи акций сегодня. «Сумма получалась приличная. Еще немного, еще чуть-чуть» радостно пропел начальник тайной канцелярии, мечтательно прикрывая глаза. Сейчас все тревожные мысли отступили у него на второй план.